что я помню о том дне. Что я помню о том дне? Дождь лил всю ночь. Яростных листал в оконное стекло. Раскаты грома не давали уснуть. На утро город весь размок. Свинцовые облака затянули небо. «Пойдешь фотографировать лужи?» — спросила я Диего, уходя из дома. Он отрицательно покачал головой — Нужно было закончить срочную работу, то есть провести целый день в темной коморке фотолаборатории. Пришел папа, принес киви, чистил их на кухне. Эти мохнатые плоды с нежной зеленой мякотью были тогда в новинку. Папа говорил еще, что в них содержится много витамина С. Это прибавит нам сил. Меня вытошнило на работе. Зеленые сгустки падали прямо в корзину для бумаг. В обеденный перерыв. Я вышла на улицу, дождь перестал. Есть мне не хотелось. Я зашла в музыкальный магазин, решила купить в подарок Диего сборник его любимых старых композиций «Дорс». Подходя к кассе, я вдруг обнаружила, что денег в кошельке хватит только на диск. Не знаю почему, но именно в тот момент до меня дошло... Чем была вызвана утренняя тошнота? Я разволновалась. Из-под застегнутого пальто поднялась горячая волна, обожгла щеки. Люди проходили вперед, оплачивали покупки. Чей-то локоть случайно коснулся моей груди, и я машинально закрылась обеими руками. Пропустив свою очередь на кассе, я растерянно думала, если куплю диск «Дорс», у меня не останется денег ни на что другое. Я толком не понимала, что происходит. Скорее интуитивно чувствовала изменения в своем теле. Рассматривала огромные плакаты, вывешенные над кассой «Джоан Байс и Джимми Хендрикс в клубах сигаретного дыма». Потом положила диск «Дорс» и вышла на улицу. Не пройдя и двух шагов, наткнулась на аптеку. Подождала, пока не уйдет покупатель, стоящий передо мной, и хриплым голосом быстро проговорила. — Тест на беременность, пожалуйста. На белом халате аптекарши вышит красный крестик с золотой каймой. Она протягивает мне продолговатую упаковку ярко-синего цвета. Деньги падают на пол, я наклоняюсь, чтобы поднять их. Грустно улыбаюсь. В моих глазах страх. Страх, что это может оказаться неправдой. Иду в ближайший Макдоналдс. В полумраке туалета читаю инструкцию. Моча течет прямо на полоску. Этот дождь на улице. Второй день льет, как из ведра. Город пропитан водой. Жду. Рядом с первой синей полоской проявляется вторая. Сначала блеклая, потом все ярче. Я беременна. Прошло больше года с тех пор, как мы с Диего перестали предохраняться. Мне почти 34. Каждый день я замечаю, что время не проходит бесследно. Я слежу за собой, делаю макияж. Возможно, выгляжу даже лучше, чем... В двадцать лет, но определенный рубеж уже пройден. Хотя и стараюсь не обращать на это внимания. Я по-прежнему веселая, энергичная. Грань между молодостью и зрелостью придает мне очарование, однажды рассматривая свое лицо в зеркале лифта. Я обратила внимание на множество мелких, едва заметных морщинок. И я поняла, что эпицентр взрыва. Это тревоги и заботы, которые изнутри подтачивают нас. Оттуда идут трещины, паутина трещин, как на стекле, в которое попал камень. Мы стареем не день за днем, мы стареем внезапно. Какая-то искра попадает в нас, выжигает болью, оставляет горький след на лице. Синяя полоска на белом прямоугольнике — знак исполнения тайного, невысказанного желания. Теперь я не боюсь, что время обрушится мне на плечи, не боюсь постареть, потому что в этой точке, откуда начинают расходиться трещины морщин, сосредоточена не горечь, а долгожданный подарок. Теперь все будет по-другому. Мое лицо — лицо матери, на котором годы оставляют следы. В этих морщинах скроются заботы материнства, грусть угасающей любви, создавший свое продолжение. Я сложила тест-полоску и убрала ее в карман. Вышла на улицу. Небо и впрямь походило на перевернутую лужу. Хмурые облака висели низко, как густой дым. Из телефонной кабины я позвонила. Диего. — Что делаешь? Чем занимаешься? Он ответил, что собирался пойти навстречу, с владельцем арт-галереи, спросил, почему я не в редакции. Захотелось прогуляться. — Дождь кончился? — Да. Я решила ничего не говорить ему. По крайней мере, по телефону. На этой шумной улице. Лучше сказать, дома. Вечером. Отбросив все дневные заботы. Обнявшись в тишине нашей уютной квартиры. Я вернулась в редакцию, но работать не могла. Сидела и смотрела на экран компьютера. Заставить себя на чем-либо сосредоточиться было выше моих сил. Диего был дома. Еще, подходя к двери, я услышала музыку. Осторожно повернула ключ и тихо вошла. Он играл на пианино. Босой, длинные руки в рукавах старого заношенного пуловера — Вот она, мелодия нашей любви. Любви, которая не потускнела с годами. Нота за нотой. Бесконечные звуки разбиваются о стены, резонируют в просторной квартире. Я тихонько села в кресло за его спиной и погрузилась в музыку. Диего остановился, засунул палец в нос, как ребенок. Я стала насвистывать прерванную мелодию но получилось фальшиво. Он обернулся. — Любимая, ты пришла. Мы оба устали. Усталость накапливалась. Выматывали будничные заботы, сумасшедший беспощадный ритм большого города. Диего подошел ко мне, посмотрел как-то по-особенному, возможно, что-то почувствовал. Я протянула ему полоску теста. — Держи, отец. Это первая фотография твоего сына. Жаль, что не ты ее сделал. Он рывком стащил себя свитер, прям-таки сорвал его с тела, будто хотел сбросить всю накопившуюся боль, освободить место для радости. Возбужденно зашагал по квартире, радостный, голый по пояс, колотя себя в грудь кулаками, как победивший всех соперников самец шимпанзе, стал беспокоиться, как настоящий муж. Я должна быть осторожна. Должна беречь себя. Почему не позвонила? Он бы приехал за мной в редакцию. Мне не стоит ездить на мопеде. На дорогах столько выбоин. Сходил на кухню, принес бутылку красного вина и два бокала. Вина мне не хотелось. Я сделала пару глотков. Диего пил один. Когда бутылку опустел, он взял ее, как новорожденного. Покачал на руках. «Пьетро», — произнес он с нежностью. «Пьетро». «Это имя мы давно придумали для нашего сына». «А если будет девочка?» «Тогда Пьетро». Я смеялась. Радость озаряла наш дом, прогоняя усталость. Тихий, уютный вечер, в комнате тепло, от Диего пахнет вином. Мне захотелось принять ванну. Диего пошел за мной. Потрогал льющуюся из крана воду. В другой руке зажата полоска теста. — Ты уверена, что эта штука срабатывает? Я позвонила своему гинекологу. Она посоветовала утром сдать кровь, проверить содержание гормона бета-ХГЧ. Диего забрался в ванну вместе со мной поджал ноги. Вода выплеснулась через край. — Я тебе мешаю? — Нет. — Нисколько. Мы выключили свет, зажгли свечу. Мягкий неверный свет скрадывал очертания ванной, отражался изумрудными блестками на кафельной плитке. Мы лежали погруженные в тающую мыльную пену, в наше бесконечное счастье, мелькание дней, череда забот, наши тревоги. Все остановилось, улеглось, успокоилось в безмятежности этой воды. Мы держались за руки, наши пальцы переплетались. Вот так слились во мне наши клетки, маленькие и беззащитные. Я уже люблю этого ребенка. Диего с головой погрузился в воду, вынырнул. Мокрые кудри прилипли к голове, смешные уши, большие... Плоские тарелки, несомненно, малыш будет похож на него. Мы упали на постель мокрые, разгоряченные, провалились в сон. Разбудила меня музыка. Играл Диего. Я лежал и рассматривал длинную вереницу ног на стенах нашей квартиры. Теперь мне казалось, что они маршируют в полутемном коридоре, идут к нам в комнату. Вот они сбрасывают ботинки туфли, сапоги, сбрасывают груз печали и принимаются плясать босиком под звучащую музыку, разделяя нашу радость. Запахло кофе. Диего был на кухне, я подошла к нему. Обняла. Нам захотелось выйти на улицу. Насладиться тишиной. Ночь тянулась бесконечно, словно канун большого праздника. Край неба на востоке посветлел, Предрассветный полумрак рассеивался. Открылась витрина бара. Стало жевать рынок. Продавцы суетились возле своих прилавков. У меня было ощущение, что мы в отпуске, путешествуем по незнакомому городу. Ожидая открытия медицинской лаборатории, мы зашли в кафе. Кофеварка только нагревалась. Рукав свитера закатан, вышел локтя резиновый жгут. Я отвернула, чтобы не видеть, как шприц наполняется кровью. Первые покупательницы катят сумки-тележки вдоль рыночных рядов. Мы идем, обнявшись, удерживая в этом объятии нашу тайну. Купим что-нибудь. Брокколи, например. На крепких зеленых качешках в большом ящике блестят капельки росы. Хорошо, давай купим брокколи и еще пучок редиски, свежий, только что с грядки, и гроздь бананов. Мы остались дома. На обед Диего приготовил брокколи. Мы ели прямо из сковородки, обмакивая в теплое масло кусочки хлеба, которые тотчас же становились зелеными. А потом Диего сходил за результатами анализов. Я в трусах и его свитере, надетом на голое тело, ждала у окна. Диего увидел меня, помахал белым конвертом, улыбнулся широко, во весь рот. Гинеколог сказала, что все в порядке, что уровень хорионического гонадотропина низкий, но на ранних сроках беременности это нормально. Дни потекли, полные безмятежности. Диего то и дело звонил мне в редакцию, справлялся о моем самочувствии, спрашивал, поела ли я. Не слишком ли много курят коллеги? Я, не изменяя своим привычкам, ездила на мопеде, забегала наскоро перекусить в бар. Диего клал ухо на мой живот. Только ухо. Не хотел давить головой. Согнувшись в таком неудобном положении, он к чему-то там прислушивался. — на лице блуждала глуповатая улыбка. Мои родители, когда мы сообщили им новость, просто онемели. Я заметила, как заблестели и увлажнились их глаза. Отец инстинктивно взял маму за руку. Как давно я не видела этого жеста. — Мы думали, что вы не хотите, что ты, Джемма, не хочешь, — сказала мама. — Но почему? Так, потому что и я была такой, слишком мнительной. Папа бросил курить, стал бегать по утрам, заходил за Диего к нам домой, и тот плелся за ним, вялый, сонный, в старых кроссовках, без шнурков. То, что происходило в моем теле, казалось мне настоящим чудом. Где-то внутри бушевал ураган клеток, Моя походка неожиданно обрела медлительность и плавность. Стали раздражать громкие звуки, звонки редакционного телефона, голоса коллег. Я не участвовала в их бурных дискуссиях, тихо сидела на своем рабочем месте, отгородившись от всех бумагами и папками. Между мною и окружающим миром образовался какой-то невидимый зазор, небольшой и тем не менее ощутимый. Я радовалась, когда Диего заходил за мной после работы, прижималась к его худому телу. Он брал меня за руку, согревал ее в своем кармане. По дороге домой мы останавливались у витрин детских магазинов. Любопытство смешивалось во мне с наивным страхом. Я совсем ничего не знала об этом мире. Внутрь мы не заходили. Что-то мешало мне. Какая-то непонятная тревожность. Диего подвел меня к витрине кулинарии, где лежали рисовые биточки, жареные в масле. — Купим эти? — рисовые шарики. Диего захотелось есть. Мне хватило одного кусочка, чтобы почувствовать приступ тошноты. Диего доедал мою порцию. Рот набит рисом, на лице блаженная улыбка. Белая безмятежность ожидания, бесконечные мечты — сладкой полудреме. Когда я закрывала глаза, передо мной возникали яркие расходящиеся круги. Так бывает, когда смотришь на солнце сквозь сомкнутые ресницы, и вдруг чувствуешь усталость, полуденную знойную тяжесть. Откуда появилась змея? Чешуйчатая лента пересекла белое поле умиротворения, оставляя за собой влажный след. Стоял чудесный день. Мы гуляли по парку. Аромат осенней листвы, красный ковер под ногами, кроны деревьев в пронзительно-синем небе змею заметила только я. Обыкновенный, безвредный уж прополз по моей ноге. Странно, что он оказался в этом парке, посреди города, где к тому же выгуливают собак. Мгновение и он исчез в густой траве. «Ты видел?» «Нет». «Диего ничего не видел. Он пошарил руками в траве, под кустарником, нашел палку и пошевелил ветви. Там никого не было. Мы пошли дальше. Я старалась больше не думать о той змее». Мы в кабинете врача. Первое ультразвуковое исследование. Маленькая темная комнатка. Гель неприятно холодить живот, Оставляет скользкую дорожку. Я снова вспоминаю змею, которая проползла по моей ноге. Лицо врача неподвижно. Он двигает инструмент ниже и ниже, к лобку. Зародыш есть. Темная точка в матке, но сердцебиение. ударов в сердце не слышно. Как пишут в книгах ударов, напоминающих стук копыт, скачущей галопом лошади. Врач спрашивает, будем ли делать вагинальное УЗИ. Я соглашаюсь, не до конца понимая, что от меня требуется. Я хочу только одного, хочу услышать это сердце. Диего рядом со мной, смотрит то на монитор, то на плотно сжатые губы врача. Зонд входит в мое тело. Что-то там исследует. Вот он появляется наружу вместе со стерильной целлофановой перчаточкой, смазанной гелем, обычный медицинский инструмент. Инструмент, причиняющий боль. Сердцебиение не прослушивается. «Возможно, срок еще маленький», — говорит врач. «Может быть, вы ошиблись? Зачатие произошло позднее, чем вы думаете?» Он что-то пишет в карточке просят прийти на повторное обследование, через неделю приглашает следующую беременную. У женщины большой живот, не меньше шести месяцев. Мы заходим в бар, заказываем чай. Неприятный запах пригоревшей еды. Шумная компания отмечает какой-то праздник. Диего улыбается, чтобы ободрить меня. Но выходит не улыбка, а некое подобие улыбки горькое сожаление. Накрыл мою руку, лежащую на грязном столе, как будто хотел задушить мои мысли. Змея. Проклятая змея. Я постоянно думал о ней. Чай был отвратительный, с привкусом стирального порошка. Воду для него, кажется, взяли из кофеварки. Диего сходил к стойке бара, вернулся, жуя пирожное, Подбородок испачкан сахарной пудрой. Пощекотал меня, положил мне в рот кусочек. Ешь. Все будет хорошо, вот увидишь. Через день я снова сдала кровь на гонадотропный гормон плаценты. Медсестра колола мне вену, а я разглядывала стену, белую каталку, банку спирта и ватные шарики. Мы вышли на улицу. Из переполненных автобусов на остановке... Ругаясь, вывалились люди. На лицах этих бедолаг застыли горечь и обида. Мы зашли в бар. Наскоро позавтракали у стойки. Диего встретил знакомого рекламщика, болтливого здоровяка. Они обнялись, завели разговор о работе, о каком-то проекте. Знакомый Диего казался человеком жизнерадостным, говорил громко, с напором. Мы же как два лимура. жалкие призраки случайно оказавшейся на земле. Диего смеялся нарочито как-то неестественно, скорее, чтобы подбодрить себя. Я представилась здоровяку, протянув маленькую сухую ладонь. Мы вернулись домой. Ближе к вечеру. Диего пошел за результатами анализов. Я видела из окна, как он возвращается, переходит дорогу, идет через рынок, где продавцы убирают свой товар, лицо напряженное, в руках конверт. Мы вскрыли его, сидя на диване. Я позвонила гинекологу, уровень гормона оказался слишком низким. Ребенка я потеряла через два дня. Я была на работе, когда вдруг почувствовала между ног теплую волну. Испугавшись, вскочила и пошла в туалет, стянула с себя колготки и все остальное небольшое пятно крови и сгустки, которые продолжали из меня выходить. Я попыталась остановить кровь бумажным полотенцем. Так и стояла, согнувшись в этом тесном туалете, под полками, скипами бумаг и авторучками, не понимая, что со мной происходит. В крошечном зеркале отражалось мое опрокинутое лицо. Я испугалась, но полностью осознавала происходящее. Как человек, впервые совершивший убийство, в приступе гнева по неосторожности, я пыталась скрыть улики. Красная вода стекала в раковину, в беде. Бумажное полотенце я зажала между ног, прислонилась к двери, ожидая, что кровотечение остановится. Бумага тут же сделалась, ярко-красной, кровь сочилась на пол, салфетки пришлось менять несколько раз. Столько крови я еще никогда не видела. — Забери меня! — Что случилось? — Забери меня! Я ждала его на улице, присев на ступеньку, где обычно устраивался бомж. Но сегодня он куда-то подевался. Диего бежал. Я слышала звук его шагов. Бросилась ему на шею, уткнув лицо в куртку. — Я потеряла его! Я потеряла его! Я потеряла его!